Слова третья. Если честно, клятва меня не впечатлила. Слишком она пафосно звучала. Красиво, конечно, и для момента удачно подобрана но по факту бесполезно. По крайней мере, мне так казалось ровно до того момента, как были произнесены последние слова ректора. Ибо едва тот замолчал, запястье правой руки ощутимо нагрелось и налилось сиянием. Раздавшиеся вокруг изумлённые вздохи показали, что произошло это не только со мной. Ошарашенная я быстро посмотрела на то место, где до этого была полосочка с таймером. И тоже не сдержавшись, ахнула. Сияющая полоска значительно расширилась с внутренней стороны руки, теперь напоминая жирный такой браслет наруч, сантиметров в десять, не меньше. А дальше и вовсе началось удивительное. Сначала в голубоватом прямоугольнике возник символ академии, стилизованный вставший на дыбы единорог. Повисел пару секунд, как какой-нибудь фирменный лейбл при загрузке смартфона, мигнул и сменился самым настоящим полупрозрачным меню. Нет, правда, никак иначе назвать стилизованные картинки-иконки на мерцающей проекции экрана я не могла. Иконок было четыре: календарь, книга, Перо и звёздочка. И, разумеется, я сразу же решила их проверить. Календарь, как оказалось, открывал вкладку Расписание. Правда, его ещё не было. В графах светились только цифры с датами и временем. Звёздочка вела в новости академии, где уже значилось первое: "Добро пожаловать". Книга открывала пустой раздел, который, видимо, был как-то связан с учёбой. А вот перо. Перо оказалась чатом по крайней мере каким то его аналогом судя по высветившемуся контактов нет сообщений нет вот это годнота восхищенно выдохнула я функционал у этого килра урезанный не согласилась ланна и контакты ограничены только студентами и преподами академии и новости только местные и допов не внести так он же учебный — резонно отметил все тот же полноватый парень. «Зато мощность у него хорошая, и подпитывается он не от твоего резерва, а от накопителя Академии». «Да?» И Ланна взглянула на свое запястье уже другим, заинтересованным взглядом. «А, и вправду!» «Надо же!» «В этом как раз ничего удивительного!» Подключился к разговору еще один из парней, темноволосый и высокий. «Мало ли, где мы можем находиться!» Сил на поддержание связи с Академией может потребоваться много, вот и избавили студентов от проблем». Дождавшись, пока первые восторги поутихли, ректор вновь призвал оживившийся зал к вниманию. «Понимаю ваш интерес и надеюсь, вы приложите максимум стараний в обучении», с довольной улыбкой произнес он. «Расписание занятий будет загружено на ваши кейлоры уже в ближайшие часы». «А сейчас мне хотелось бы представить тех, кто будет обучать вас весь этот год. Магистр кафедры энергоконтроля Эван Тирон». Стоявший с правого края высокий сухопарый мужчина с короткими темными волосами и породистым лицом коротко кивнул. «Магистр Тирон будет обучать вас работе с магическими потоками», — пояснил ректор а затем представил второго из магистров Седовласова и Хмурого. «Кастр Дангар, глава кафедры накопительной медитации. Магистр Дангар поможет вам увеличить свой магический резерв». Третьим был представлен полноватый коренастый магистр Джейк Сатар, который должен был прочитать нам курс «Истории магии». Ну а последний – оказалась худощавая темноволосая женщина средних лет, которая вела курс прикладной магометрии. Что интересно, звали ее Брук Синеводная, явно по названию какого-то домена. Услышав это, ребята рядом со мной скептически захмыкали, а один из неразговорчивых по недавнему утверждению Ланны медалистов даже озвучил «Магометрию? И женщина ведет? Да ладно!» Из чего у меня возникли нехорошие догадки, о смысле этого предмета. Уж не аналог ли это какой-нибудь местной алгебры или физики с формулами и расчётами? Вот очень надеюсь, что я ошиблась. Магия — это ведь магия, волшебство, взмах палочкой, как у Гарри Поттера, и всё такое. На крайний случай желание, озвученное в стихотворной форме. Ну, какие тут могут быть расчёты, верно? Тем временем официальное представление магистров и торжественное приветствие первокурсников завершилось. Напоследок ректор еще раз пожелал нам удачного обучения и спустился с подиума, показывая, что можно расходиться. Новоявленные студенты, весело переговариваясь и явно собираясь отмечать, тотчас устремились к главному выходу. Ну а для нас декан Крост вновь ожидаемо открыл боковую дверцу. Быстро миновав уже знакомый длинный коридор, мы вернулись в приемную. Зачем? Правда, я понятия не имела. Неужели нельзя было показать нам аудиторию нашего факультета? Если она, конечно, есть. Что ж, я тоже поздравляю вас с началом первого учебного года в Академии. Произнес магистр. Эту аудиторию выделили для вашего факультета. Так что свободное время вы можете проводить здесь. Вот это приемная. Наша аудитория? Серьезно? Мы с сокурсниками растерянно уставились друг на друга. Простите, магистр Крост, но здесь же ничего нет. Она пустая. С сомнением произнес один из отличников. Ну почему же? Здесь есть стол для преподавателя. Не моргнув и глазом, отметил тот. А вы? Призраки? Вам ничего и не нужно. «Ладно, ребятки, если возникнут какие-то вопросы по учебному процессу, мой кабинет на третьем уровне в сером секторе магистров». И пока мы переваривали услышанное, быстрым шагом покинул помещение. «Потрясающе!» — выдохнула первой, невысокая кудрявая девчонка, и поморщилась. «Столько унижений за вечер я даже дома не получала!» «Да ладно, зато мы поступили!» напомнил рыжий парень. Среди нас всех он был самым общительным и подключался к любому разговору. «Просто прими к сведению. Здесь мы причислены к самой нижней ступени студенческой иерархии. И расслабься». «Расслабиться? Сам расслабляйся. А я требую к себе уважение «У кого требуешь? У меня, что ли?» «У платников, у преподов, у ректора». «Ну так и ори на них». «Чё тут-то развопилось?» «Ребята, потише!» — вмешалась ещё одна девушка, а высокая, худенькая и немного чопорная брюнетка. «Мы все в одном положении, отрицать которое глупо, но криками ситуацию не исправишь. Давайте все успокоимся и для начала хоть познакомимся». Несмотря на явное недовольство, Кудрявая всё же хмуро кивнула. Предложение было разумным, нам и впрямь стоило хоть немного узнать друг друга. Впрочем, имена сокурсников оказались слишком вычурными, непохожими на имена в моем мире, поэтому большую их честь я не запомнила. В голове отложилось только что кудрявую девчонку, зовут джил говорливого рыжего парня, Аксель, а его высокого темноволосого приятеля, Ритан. Ну и то, что чопорную брюнетку зовут Галейлора, постаралась зазубрить, потому что ее выбрали старостой. Остальных же просто занесла с помощью Иланы в список контактов Кейлора и с ее же помощью вступила в созданный чат факультета «Призраки». После этого все, посчитав знакомство состоявшимся, стали прощаться до завтра и расходиться по домам. Продвинутые отличники, которые умели управлять своей призрачной сутью, сразу исчезли из аудитории. Остальные же, включая меня, двинулись на выход. Оказалось, для того, чтобы покинуть Академию, проще всего было выйти из неё, как я сделала в прошлый раз. Но, если честно, уходить вот так сразу не хотелось. Ведь в прошлый раз осмотреться не удалось, так хоть теперь бы узнать, что и где здесь находится. Так и не дойдя до лестницы, я в задумчивости остановилась, размышляя, куда пойти в первую очередь. А вот чего не хватало в магическом смартфоне — или, как там его, Кейлори, так это карты Академии. «Чего остановилась?» — поинтересовалась идущая следом иланна «Да вот, думаю, посмотреть, что тут еще есть», — поделилась я. «Домой вроде как рановато, а Академия такая большая. Интересно». «Знаешь, а идея неплохая», — неожиданно поддержала она. «Посмотреть другие аудитории, библиотеку найти, наверняка пригодится. Пошли!» «Мы с вами!» Неожиданно раздалось из-за спины, а затем с нами поравнялись Аксель и Ритан. «Мы тоже как раз собирались здесь оглядеться». «Я, кстати, уже проверил, можно ли проходить сквозь двери, стены и пол», — добавил Рыжий. «Было бы чего проверять!» Илана фыркнула. «Думаешь, в академии забыли поставить защиту, которая в любом нормальном доме установлена?» «Ну, нам ведь здесь открыли доступ, пусть и не везде», — напомнил тот. «Так мало ли». «И как?» «Нельзя». Аксель разочарованно развел руками. «О чем я и говорила», — констатировала иланна «Ладно, пойдем библиотеку искать. Она где-то на первом уровне. Я от брата слышала». «Твой брат тоже здесь учится?» — заинтересовались ребята. «Угу, только я очень надеюсь, что обо мне он не узнает». Илана поморщилась. «Так ты из этих? Из династических невест, что ли?» Тотчас заухмылялись оба. В ответ иланна рыкнула что-то невнятное, но явно ругательное, и ускорила шаг. «Да брось! У вас ведь судьба на зависть!» «Выгодно замуж вышла, наследника родила, и живи в свое удовольствие», — продолжил скалец царитан «Домен обо всем остальном позаботится. Танцульки, шмотки, украшения». Раздался очередной рык Иланы. Теперь, кажется, его просто прямым текстом куда-то послали. «А что вообще представляют собой домены?» — поспешила перевести тему я. Это типа кланы магов с разными способностями? Ты прикалываешься, что ли? Ребята одарили меня дружными, недоуменными взглядами. Она из какого-то окраинного мира, там, похоже, вообще с магией туго. Чуть успокоившись, вместо меня ответила Илана и пояснила. Не совсем так, точнее, вообще не так. Магия у всех едина. Её просто развивают, изучают и выбирают себе специализацию. И в этой специализации всё дело. Каждый домен — это, по сути, собрание магов одной основной специализации. Вот домен пепла, например, в течение почти тысячи лет изучает способы обращения с огнём и физического уничтожения. У них есть самые сильнейшие заклинания этого направления. Жгут они не по-детски во всех смыслах. Я хмыкнула. «Да». И Ланна тоже улыбнулась. Поэтому они и входят в тройку сильнейших доменов Совета. Хотя это не значит, что среди них сплошь боевые маги. Ведь такую силу можно применять в самых разных направлениях. Например, из домена Пепла выходили и гениальные архитекторы. Родовой замок главы домена сделан прямо в скале. И это, я тебе скажу, невероятное по красоте сооружение. Никакие каменщики вручную не создадут того, что сотворили Дархаты Пепла. Или, например, Домен Жизни. Там ведь тоже не все поголовно-целители. В общем, только для прямых наследников сильнейших семей у Дархатов выбор родовой ветви магии обязателен. Тем более, мало кто из магов настолько силен и опытен, чтобы использовать сильнейшие заклинания своего Домена. Главные домены, которые управляют Советом Содружества — пепел, жизнь и тлен. Остальные поменьше, так что находятся в подчинении у основных. «Ясненько», — я кивнула. «Значит, по итогам обучения можно выбрать свою специализацию и вступить в один из доменов?» «Теоретически, да», — подтвердила Иланна. «А на практике сначала тебе надо будет доказать, что ты этого достойна», — добавил Ритан. «И чем круче домен, тем весомее доказательства потребуются». «Зато потом можно будет называться какой-нибудь Евой Пепел», — мечтательно улыбнулась я. «Нет, вот об этом вообще забудь», — фыркнули все трое. «Приставку получают только Дархаты» обычным людям она не светит вообще а вот от этого стало обидно это еще что за расовая дискриминация вообще аксель потрепал свои призрачные рыжеватые волосы «Исключений не делают ни для кого даже вон для ректора лидара и его зама ломарны а у шанита очень сильные маги погоди ка припомнила я «Получается, женщина-магистр, как там ее, Брук-синеводная, которую представил ректор сегодня, Дархат?» «Ага», — он кивнул, — «домен синей воды. Сам по себе он довольно малочисленный, но кто-то у них там состоит в родственных связях с доменом тлена». «Сестра, Брук», — подсказала Илана. За разговорами мы спустились на первый этаж, завернули куда-то направо и пошли по очередному длинному коридору. Попутно, раз уж все равно тут, пытались заглядывать во все двери, которые попадались по пути. Открывалась не каждая, но, тем не менее, нам удалось обнаружить несколько просторных аудиторий без окон и пять однообразных небольших залов. Залы эти были абсолютно пустыми. Но в каждом на каменном полу, ровно по центру, был высечен круг с какими-то символами. «Изоляторы», — пояснили мне ребята. «Если надо отработать потенциально небезопасное заклинание, это делают вот тут». «Хм, а не их тогда? Пять штук на всю-то Академию», — удивилась я. «Почему на всю?» — не согласился Ритан. «Их тут много, просто расположены в разных местах». «Удобно же не бежать через всю Академию в одно место, а практиковаться рядом с аудиториями, где проходил теорию. Разве нет?» «Да, верно», — признала я. «А вот и библиотека», — указала Илана на видневшуюся в конце коридора большую дверь из темного дерева. Тускло сияющее изображение книги, такое же, как в менюшке Кейлора, не оставляло сомнений в том, что она права. «Ну, сейчас посмотрим, по каким книжкам маги обучаются». Вслед за Иланной с Акселем я с предвкушением шагнула внутрь. И тут же отшатнулась назад, с трудом подавив желание схватиться за дверь в попытке удержать равновесие. Помещение, в котором я оказалась, представляло собой огромную перевернутую полусферу. То есть сверху над нами был вполне обычный потолок — А вот вниз уходил здоровенный котлован. По нему, словно линии на глобусе, тянулись круговые параллели ярусы этажей, соединенные меридианами-лестницами. Их, казалось, бесконечные ступени разделяли окутанные белесым туманом стеллажи с книгами, а дно котлова на библиотеке терялось все в том же тумане. С учетом того, что стояли мы на самом верхнем ярусе, шириной не больше метра, а ограждением от туманной бездны служили лишь декоративные перильца, не доходящие мне до колена, это было жутко страшно. Хорошо, что я призрак. Упасть с такой огромной высоты и выжить нереально. Вот это да! Ошарашенный вздох вырвался сам собой. Даже... Шоу со звездами, устроенное ректором во время приветственной речи, не впечатлило так, как эта библиотека. «Полусфера Родега», — с благоговением в голосе пробормотал Аксель. «Впервые вижу это чудо вживую. В моем мире таких нет». «В моем тоже», — выдавила я. «У нас книжки просто в шкафах стоят». Что это за полусфера такая? И почему здесь и безопасности не позаботились? Тут же упасть, расплюнуть. Столкнешься с кем-то, или голова закружится от высоты, и все. Нет, упасть отсюда нельзя. Илана отрицательно качнула головой. Защитный барьер не позволит. А библиотеку эту создал радик Туманный, один из сильнейших магов-основателей Туманного домена. Он прославился способностью сплетать в своих заклинаниях воду и воздух. Собственно, вся библиотека функционирует только за счет разработанного им сложнейшего заклинания, связавшего эти две стихии, отвечающие за знания и защиту. За свою жизнь Родек создал всего три таких места. Наша библиотека, библиотека Бастиона Совета Содружества и запретная библиотека при храме Орта Бури. «Орт Буря? А это еще кто?» — уточнила я, заслушавшись историей. Тем более слово «запретное» вдвойне манило. «Глава секты чокнутых магов, куда входили три домена», — пояснил Ритан. «Только он давно помер. Домены те истребили, а библиотека была разрушена вместе с их храмом, так что не заморачивайся». «За прошедшую тысячу лет никому больше так и не удалось повторить заклинание Родега, поэтому таких библиотек всего две во всех мирах», — завершил Аксель. Ничего себе! После рассказа ребят удивительное место впечатлило меня еще сильнее. И как в этой эксклюзивной махине ориентироваться? Я огляделась в поисках библиотекаря или хотя бы каталога простого», — ответила Илана и прислонила своё запястье с кейлором к невзрачному углублению на стене около входа. Перед девушкой прямо в воздухе тотчас неярко вспыхнул шарик размером с кулак. «Магометрия», — произнесла она. Цвет шарика тотчас сменился на оранжевый. Он плавно подлетел к ближайшей лестнице и замер, словно в ожидании. «А теперь надо просто идти за вешкой», — сообщила Илана и бодрым шагом направилась к шарику. «Таким же образом можно конкретную книгу назвать, и если она есть в библиотеке, а у тебя есть к ней доступ, вешка проведет». «Ясненько», — кивнула я, и мы двинулись за золотистым указателем поначалу я конечно надеялась на эскалатор из живых ступеней который в миг домчит нас в нужную точку или хотя бы передвинет как в фильмах про гарри поттера увы и создатель этого места видимо не только магию развивал но и физкультурой не пренебрегал топать по лестницам приходилось именно ногами без волшебства а лестницы кстати крутые и узкие Поэтому даже несмотря на заверения иланны о защите, спускаться все равно было неуютно. Хорошо хоть всего на два уровня. Наконец, впереди, среди легкой туманной дымки, показалась большая вывеска — раздел «Магометрия». Наш золотистый шарик-проводник коснулся ее и рассыпался мерцающими искорками. «Вот мы и на месте!» констатировала Эланна и, и взяла со стеллажа первую попавшуюся книгу. ну что у нас тут?» Она открыла первую страницу и... «Рады приветствовать тебя, познающий силу!» От раздавшегося из ниоткуда уверенного, хорошо поставленного голоса я едва не подпрыгнула. «Это что, книжка говорит? В нее аудиозапись встроили?» «Похоже, да» потому что голос продолжил. «Ты взял в руки творение целой команды талантливых магов. И, конечно, ты не можешь не оценить качество носителя, любезно предоставленного мастером Тунорсом, продукцию которого можно приобрести по адресу «Современные книги», — скривившаяся иланна с досадой захлопнула книгу. «Пока доберешься до содержания, выслушаешь тонну рекламы». «Надо подальше отойти», — предложил Аксель. «Где книжки постарее?» Аритан пробормотал. «Надеюсь, в учебниках рекламы не будет». «С учетом того, что мы призраки, и в нашей аудитории нет даже стульев и столов, сомневаюсь, что нам выдадут учебники», — поделилась мыслью я. «Скорее тактично скажут, что нам все равно их некуда девать». «А тут, мол, всякие заклинания памяти, концентрации и всякого такого. Типа, учитесь хорошо и базовый курс освоите без проблем». Лица парней и Иланы дружно вытянулись. Похоже, они только сейчас до конца осознали, насколько попали. «По крайней мере, у нас есть кейлоры», — неуверенно протянул Аксель. «Там память ограничена», — напомнил Ритан. «Значит, дома надо будет ручками переписывать все, что получено здесь, в тетрадочке», — озвучила очевидная я. «Но это же двойная работа!» И Ланна аж ногой притопнула от возмущения. «Сначала лекции перепиши, потом в библиотеку сходи, найди учебник, тему из него законспектируй, а потом еще и это тоже дома перепиши». «Зато точно все запомнишь». Я нервно хмыкнула. Ведь если памяти в килории и впрямь мало, то ни на зачетах, ни на семинарах конспекты нам будут недоступны. Только собственные головы. Ребята выругались. Илана с силой пихнула книгу обратно на стеллаж. Не будь она призраком, уверена, я бы услышала скрип ее зубов. Да и самой мне стало не по себе. Это ж сколько писать придется. «Пойдемте обратно», — буркнула она. «Кажется, к завтрашнему дню надо хорошо подготовиться». Спорить никто не стал. Интерес к исследованию Академии у всех разом угас. Не знаю, как остальные, но лично я вновь почувствовала себя, как тогда, на вступительном экзамене, под неприязненным взглядом магистра ломарны В этой пафосной и, без сомнения, наикрутейшей Академии я чувствовала себя чужой. Это злило. Ничего. «Мы еще посмотрим», — шагая к выходу, пыталась успокоиться я. «Посмотрим, кто кого». Однако этот день, видимо, решил, что успокаиваться нам рано, потому что, когда до выхода из библиотеки оставалось всего несколько шагов, дверь открылась, сверкнуло золотистое шитье, а затем в библиотеку зашли аж восемь элитных студентов с Алланом Камерана во главе. И, судя по тому, с каким неудовольствием и брезгливостью они уставились на нас, спокойно к выходу пройти шансов не было. Я угадала. «Надеюсь, книги в этой библиотеке имеют защиту от грязи?» Почти тотчас спросила стройная брюнетка, нарочито громким манерным голосом у своих спутников. «Мало ли что можно подцепить после этих...» Она смирила нас выразительным взглядом и поморщилась. «Если только после вас их придется обрабатывать», — огрызнулся Аксель. «О, оно еще и разговаривает», — делано удивился один из золотистых парней. «Он или со зрением так плохо», — съязвил Ритан. «Оно — это пустое место, так что все правильно», — парировал элитник а его друзья засмеялись. «И часто ты с пустыми местами разговариваешь?» Не выдержав, полюбопытствовала я. «Странно, что богатенькие родители не показали семейному доктору сынишку, разговаривающего с пустотой. Или на врача уже денег не хватило?» «У моих родителей денег хватит на все. Они отправили меня учиться на самых лучших условиях», вспылил тот. А вот выходцам из придорожной канавы, в которой вы все обитали до поступления, можно рассчитывать только на жалкое состояние приживалы и призрака. Зато мы здесь благодаря уровню дара и таланту, — припечатал Аксель. Место в Академии нам не за родительские денежки купили, так что нам не надо цеплять на себя побрякушки и расшивать ленточками мантию, чтобы что-то кому-то доказать. доказывать «Вас здесь даже нет! Вы — ничто!» — отчеканил алан «И я более чем уверен, что ректору и магистрам скоро надоест возиться с кучкой неудачников, которые даже на койку в помещении со швабрами и ведрами монетно скрести не смогли». «Скорее они после первых же экзаменов выпрут богатенького бездаря, если, конечно, родители своевременно не внесут спонсорскую помощь в фонд бездарных ленивых детишек», — бросила в ответ иланна «Так что советую заранее получить реквизиты для отчислений. Вы же сюда приехали звездить, но учебу время явно не останется». «Да ты хоть знаешь, с кем говоришь», — аж попогравил парень. «Знаем-знаем. Олан Камерана из домена Пепла». С мстительным удовольствием протянула я. Вот ведь как удачно его имя подслушала. Поэтому никакой ошибки. А вот ты явно ошибся. Дверью. Это библиотека. Тут не брендовые мантии надо рекламировать, а головой работать. Но у тебя, Пепельница, с этим явные проблемы. «У кого?» взвыл он. «Да ты... ты... да я сейчас...» «Что? Воздух пинать начнешь?» Я издевательски ухмыльнулась. «Ты в следующий раз, перед тем, как надумаешь мне угрожать, хоть вентилятор какой захвати. Вдруг повезет, и я развеюсь. А сейчас счастливо оставаться, пепельница!» После чего мысленно сжала зубы, готовясь к неприятным ощущениям, И, не дожидаясь ответной реакции, с независимым видом прошествовала прямо сквозь элитников на выход. Возмущённые вопли, полетевшие в спину, показали, что неприятно было не только мне. Причём, судя по тому, что вопли не прекращались, сокурсники последовали моему примеру. «Вот и славненько!» Я удовлетворённо улыбнулась и ускорила шаг правда едва мы отдалились от библиотеки пришлось все же замедлиться так как иланна поравнялась со мной и обеспокоеенно спросила ева а ты уверена что это был алан конечно я кивнула он поступал в один день с нами сразу следом за мной к администратору подошел и представился я потому и запомнила блин а что такое «Насколько я помню, клан Камерана управляет доменом «Пепла», — сказал Ритан. «Их глава заседает в Совете Содружества». «Угу!» — Илана нервно кивнула. «Таких врагов лучше не иметь!» добрось «Да Какой из зала на враг?» Аксель беспечно махнул рукой. «Пацан мелкий, пусть даже и из влиятельной семьи, ничего не решает!» «В академии он тоже ничего нам не сделает. Мы ведь призраки», — напомнила я. «Так что пусть исходит злобой. На это приятно смотреть». И хихикнула. «Ну, да, наверное», — неуверенно протянула Эланна. Девушка явно переживала. «Хотя с чего, спрашивается. Она-то вообще вон под чужой внешностью и именем здесь прячется. Мы призраки. Нечего нам бояться» нечева заверила я ее на прощение и вышла из здания академии погрузившись в знакомую черноту